Заявившись поутру на репетицию, стац обнаруживает за ударными нового человека. Статс ничего не говорит, когда Эдди пихает ему в руку чек с жалованием за две недели. Вместо благодарности за совместную работу, Эди плюёт в пол и буркает. «Пошёл вон, паскуда!» Статс лишь бормочет в ответ. «Ты всё-таки решился пойти в наперекор? Если так, то поверь мне, ни за какие деньги и славу...» не хотел бы я сейчас оказаться на твоём месте». «Если ты имеешь в виду кошмар, который приключился со мной прошлой ночью», — заводит Эдди, — «я никому ничего не рассказал и не собираюсь рассказывать. Меня засмеют, если я попытаюсь хоть заикнуться об этом. Впрочем, я же, знаешь ли, человек белого мира. Для меня джунгли — деревья, конго река, а ночь — время, когда надо зажигать уличные фонари». Он отсчитывает пару соток. «Вот». передай своим собратьям. Скажи, что я заплатил все членские взносы по самый судный день. Чек и расписку оставьте себе на память. А попробуют подсыпать мне крысиного яду в апельсиновый сок? На на вас всех такую свару вышибал, что мало не покажется». Банкноты падают прямо в сгусток слюны Эдди. «Ты теперь один из нас», — говорит стац «Или ты думаешь, что белая кожа тебя спасёт?» кровь красноречивее слов. Не будь её, не пошёл бы ты туда и не выдержал бы посвящения. Не забывай поглядывать на свои ногти и хоть изредка проверять белки глаз в зеркале. Прощай, жмурик. Эдди тоже прощается с остатцем. Выбивает тому три зуба, ломает переносицу и осыпает ударами лежащего на полу товарища. Но никакие побои не сотрут с окровавленной физиономией дерзкую хмылку, предвосхищающую будущие муки бывшего босса. Эди оттаскивают отстаться, отводят в сторону, приводят в чувство. А бывший ударник, шатаясь, уходит, сверкая все предвосхищающей улыбкой. Эди, грудь которого вздымается, как меха в раскаленной кузнице, обращается к команде. «Ладно, парни, за работу! Все вместе!» Бум-пута-пута-бум-пута-пута-бум. Грэм спускает пять сотен на продвижение следующего выступления оркестра, и вечером в субботу весь Новый Орлеан толпится в Батаклане. Некоторые посетители залезают друг другу на плечи, другие свешиваются с люстр. Всё ради того, чтобы увидеть хотя бы краешек сцены. «Америка впервые услышит истинный напев Вуду», — вопят плакаты, развешанные по всему городу. Когда Эдди выходит вперёд и ударяет палочкой по пюпитру, в зале гаснет свет. Сцену заливает гнусно-зелёный свет. В комнате повисает мёртвая тишина. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы на связи с вами из клуба «Батаклан», где специально для вас сегодня выступают Эдди Блок и оркестр «Пять тактов». Мы впервые исполним в радиотрансляции напев «Вуду» — древнюю ритуальную песню, которую прежде было не дано услышать белому человеку. Гарантирую, что мы представим вам максимально аутентичную версию напева. Ни одна нота не была изменена в нашем переложении. И вот раздаются первые звуки ударных, пока еще мягкие и отдаленные. Бум-пута-пута-бум. Джуди предстоит танцевать и выть под такой аккомпанемент. Она уже стоит у лесенки, ведущей на сцену, дожидается своего выхода. Ее напудрили оранжевым тальком и обредили в перья. На запястье одной руки нацепили искусственную птичку, в другую руку вложили тонкий кинжал. Джуди перехватывает взгляд Эдди, по ее виду сразу понятно, она хочет что-то сказать. Продолжая махать палочкой, он отшагивает чуть в бок так, чтобы можно было услышать Джуди. «Эдди, не надо. Останови музыку. Стоп. Слышишь меня? Я боюсь за тебя!» «Поздно», — отвечает Эдди, тонущий в звуках. «Уже начали. Чего ты боишься?» Она сует ему в руку мятую бумажку. «Я обнаружила вот это под дверью твоей гримёрки. Читается, как угроза. Кто-то явно не хочет, чтобы ты играл эту песню». Продолжая дирижировать правой рукой, Эдди разворачивает записку большим пальцем левой руки и читает послание. «Духов ты призвал. Отправить их во освояси тебе под силу? Пораскинь мозгами». Он сминает бумажку и отбрасывает в сторону. «Пустяки! Это Статс!» — вздумал напугать меня за то, что я его вышвырнул из оркестра. К записке был пришпилен пучок чёрных пёрышек. пытается объяснить Джуди. «Я сначала не придала этому значения, но моя горничная, увидев бумажку и перья, взмолилась, чтобы я не выступала, а потом и вовсе попросила подыскать ей замену». «Мы уже в прямом эфире», — напоминает жене сквозь крепко сжатые зубы Эдди. «Ты со мной или нет?» И он снова медленно отодвигается к центру сцены. Как и две ночи назад, ритм музыки нарастает и усиливается. В лучах болотно-зелёного света... На сцену выходит Джуди и заводит мистический напев, которому её научил Эдди. В притихшем зале ясным эхом отдаётся звон бьющейся посуды. Один из официантов выронил поднос. Старший смены явившийся устроить разнос нерадивому сотруднику, внезапно не находит коллегу на месте. Тот, никого не предупредив, бросил работу, оставив целый ряд столиков без заказов. «Вот тебе на...» бормочет распорядитель, почесывая голову. Эди этого всего не видит. Он стоит лицом к оркестру, спиной к Джуди, поющей у рампы. От покачивания в ритм музыки что-то, не снятое с рубашки булавкой или нечто в этом роде, резко впивается ему под кожу, ниже воротника, аккурат между лопаток. Эдди подскакивает от боли, но после этого больше ничего уже не чувствует. Джуди пронзительно верещит. кажется, будто ей без наркоза выдирают гланды. Она выплёвывает из себя слова, значение которых ей неведомо, и извивается, как извивались в ту ночь обнажённые, блещущие одними серегами чернокожие фурии, вымазанные животным жиром. Естественно, танец адаптирован и приведён в соответствии с фешенебельной обстановкой. Джуди закалывает бутафорским ножом искусственную птицу, и направляет вверх фонтан воображаемой крови. Никто из присутствующих никогда не видывал подобного. Когда музыка стихает, в зале воцаряется звенящая тишина, тягостно длящаяся с полминуты. Настолько всех заживое задел напев. Наконец на музыкантов обрушивается лавина аплодисментов. Ликующая толпа требует крепкой выпивки. в этом заведении никогда не лилось столько выпивки. А тем временем Матрона, отвечающая за женскую уборную, вынуждена приводить в себя кучку впавших в единый порыв истерики чересчур чувствительных особ. «Даже не вздумай уйти от меня», — сообщает Грэм Эдди в конце рабочего дня. «Утром тебя будет ждать новый контракт. На бумаге с золотым тиснением». На следующую неделю у нас столиков забронировали аж на 6 кусков. Один парень прислал телеграмму аж из Шрифпорта. Ошеломительный успех. Эди и Джуди, усталые, но довольные, берут такси до гостиницы. Этот номер нам прослужит не один год. Будет нашей визитной карточкой на радио, как рапсодия у Уайтмана. Джуди первая проходит в спальню, включает свет и где-то через минуту зовёт Эдди. «Только посмотри на это! Какая прелесть!» Джуди держит в руках восковую фигурку с палец величиной. «Да это же ты! Совсем крошечный человечек, но очень похож на тебя! Какая мило Эди выхватывает из рук жены фигурку и пристально всматривается в неё. Да, прямо вылет и он. Человечек завёрнут в два кусочка чёрной ткани, изображающих смокинг — волосы, глаза и прочее нарисованы чернилами прямо по воску. «Где ты это нашла?» «У тебя на постели. Её приложили к подушке». «Интересная шутка», — думает Эдди, но тут же переворачивает куклу и замечает, что из её спины ниже воротника, прямо между лопаток, торчит булавка с чёрной головкой. Совсем крошечная, но от оттого не менее жуткая. Какое-то время он бледный, стоит и рассматривает булавку. Теперь понятно, от кого этот сувенирчик и на что ему намекают. Но побледнел он вовсе не от этой мысли. В памяти всплывает смутное воспоминание. Эдди скидывает пиджак, стаскивает рубашку за воротник и поворачивается спиной к жене. «Джуди, посмотри, есть у меня там что-то. Когда мы исполняли номер, я почувствовал укол булавки». пощупай мне спину. Есть там что-то?» «Нет, всё чисто», — заключает Джуди. наверное выпало». «Каким образом?» — удивляется Джуди. «Ты так туго затягиваешь ремень, что он практически впивается тебе в тело. Никакая булавка не проскочила бы. Мы бы её уже нашли. Может, тебе показалось?» «Булавку я по ощущениям сразу опознаю. А есть какие-нибудь отметки на спине? Может быть, царапина между плечами?» — Ничегошеньки нет. Видимо, усталость сказывается. Или нервишки шалят. Он направляется к открытому окну и, что из силы, забрасывает человечка в ночную мглу. Нелепая случайность, вот и всё. Любая другая мысль на этот счёт — путь в пропасть. А ведь им только это и надо. И всё же он задаётся вопросом. Почему он ощущает себя настолько измотанным? ведь эта Джуди подобострастно дрыгалась на сцене, а не он. Изнеможение наступило как раз после того, как они отыграли новый номер. В комнате вырубается свет. Джуди впадает в сон. Эди какое-то время лежит неподвижно, потом поднимается, заходит в ванную. Ослепительный свет бьёт в лицо. Эди рассматривает себя в зеркале. «Не забывай поглядывать на ногти», И хоть изредка проверять белки глаз, звучит в голове предупреждение остаться. На ногтях у Эдди странный налёт голубоватого цвета с лиловым отливом, которого он прежде не замечал, а в белка глаз появилась лёгкая желтизна. Ночью в Новом Орлеане жарко, как в преисподней, на его чертовски знобит. Он не смыкает глаз до самого утра.